Глава пятая. «Ешь, молись, люби Ленина». В СССР разработали новый сорт сарделек и решили отправить образец в американскую лабораторию для независимой экспертизы. Через три недели приходит ответ. В образце кала паразитов не обнаружено. Через пару месяцев после окончания Олимпиады со сладкими воспоминаниями о Пепси-Коле я гордо вступил в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Воспитание достойных членов социалистического общества, будущих строителей коммунизма и неустанная забота партии о подрастающем поколении, а другими словами, идеологическая обработка, начинались рано. Еще в детском саду мы узнавали, что у нас, советских детей, есть общий дедушка Ленин, которого сначала звали Володя Ульянов. Когда-то, давным-давно, он организовал Октябрьскую революцию и создал нашу чудесную страну, и теперь все мы должны были быть ему за это благодарны. Было, правда, не очень понятно, почему он приходится нам столь близким родственникам. Портреты Ленина, добродушно щурящегося человека с лысиной, острой козлиной бородкой и лучистыми морщинками вокруг глаз, висели во всех официальных советских учреждениях и отличались лишь манерой исполнения. В детских садах – добрый и улыбчивый старичок, в школах – мудрый и прозорливый наставник, во взрослых заведениях – торжественно серьезный вождь. Первыми книгами, которые мы самостоятельно прочитали в школе, были произведения о создателе советского государства, «Детям о Ленине», «Детям о Владимире Ильиче Ленине» и «Рассказы о Ленине». В них рассказывалось об идилических отношениях маленького Володи с мамой, братьями и сестрами, о хитроумной борьбе подросшего Владимира с царским режимом, о его ссылке в Шушенское, о шалаше в разливе, о трогательном благодушии по отношению к ходакам и печникам и, наконец, о его преждевременной кончине в 53 года. В атеистическом СССР Ленину была отведена роль мессии, а отношение к семье Ульяновых было почти таким же, как к святому семейству. Второй по значимости фигурой в новой божественной иерархии тоже была мать, которую по счастливому совпадению звали Марией. Однако если в христианских странах дети узнавали о том, как Иисус появился на свет из Евангелия, то советский катехизис оставлял этот вопрос открытым в отношении Ленина. «Даже после того, как я узнал в деталях, откуда берутся дети», Я не мог представить, что благообразные, интеллигентные основоположники рода Ульяновых занимались самым страшным. Хотя логика и подсказывала, что они должны были делать это достаточно регулярно, поскольку у будущего вождя мирового пролетариата было семь братьев и сестер. В первом классе все школьники вступали в октябрята, для чего проводили специальную торжественную церемонию. Новоиспеченные члены первой в их жизни идеологической организации выстраивались в ряд, а старшие школьники-пионеры прикалывали им на форму маленькие алюминиевые звездочки, покрытые эмалью, пять остроконечных красных лучей вокруг херувимоподобного личика маленького с кудряшками Володи Ульянова. Обязанностей у октябренка было немного — хорошо учиться, быть опрятным, слушаться учителей и родителей. Также, возможно, по образу и подобию дореволюционных террористических групп, весь класс разбивался на звездочки по пять человек, где каждый получал назначение или должность – звеньевой, цветовод, физкультурник, библиотекарь, оформитель или охранник природы. В третьем классе октябрята эволюционировали в пионеров – вступая во Всесоюзную пионерскую организацию имени Владимира Ильича Ленина. Это сулило новые нагрудные значки, на сей раз с полысевшим вождем в центре на фоне пламенеющего костра, а также красные галстуки. В отличие от ленинцев начальной ступени, у пионеров появлялась и общественная нагрузка. Они должны были помогать в учебе отстающим товарищам, переводить старушек через дорогу, собирать металлолом, проводить собрания и слетаться на слеты. Пионерам также полагалось ходить на праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября. Первомайская демонстрация представляла собой грандиозное шествие под открытым небом с задорной музыкой, красными флагами, надувными шарами, портретами вождей и абсурдными транспарантами по случаю Дня солидарности трудящихся. Всем взрослым настоятельно рекомендовалось участвовать в праздновании. Но на практике это означало шаркать в колонне таких же псевдодемонстрантов по улицам города, вяло помахивая флажком или искусственным цветком. Как вариант, можно было нести на плечах ребенка, чтобы тот махал за вас. Это тоже засчитывалось. Менее везучим горожанам приходилось нести выданные их учреждениями транспаранты с лозунгами вроде «Мир, труд, май», «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» или «Народ и партия едины» перл, сравнимый с дзен-буддийским коаном по глубине своей бездонной непостижимости. Демонстрация на 7 ноября была приурочена к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Октябрьская революция в ноябре до 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, который предполагал, что в году ровно 365,25 дня. Тем временем остальная Европа много веков назад перешла с юлианского летоисчисления на григорианское, в котором год смены столетия не всегда был високосным. Таким образом, к началу XX века путешественнику, приезжавшему в Санкт-Петербург, например, из Берлина, приходилось не только переводить карманные часы на два часа, но и календарь почти на две недели вперед. В январе 1918 года Совет народных комиссаров устранил это досадное разночтение и издав указ, согласно которому сразу после 31 января наступало 14 февраля. Поэтому годовщина 25 октября, дня, когда большевики захватили власть в стране, пришлась на 7 ноября. В этот день советские граждане второй раз в году выходили на улицы с теми же лозунгами на растяжках и красными флагами. Все было примерно так же, как и 1 мая, за исключением погоды. Климатические условия холодный, ветреный, дождливый, а иногда и снежный поздней Ленинградской осени определенно портили людям праздник. Вопреки моим рано пробудившимся антисоветским чувствам демонстрации я любил. Как минимум это был повод прогуляться по городу, плюс всегда был шанс оказаться в толпе рядом с приятелями или с девочкой, которая тебе нравилась. Заметка на полях. Когда в 1991 году СССР распался и годовщина октября в качестве национального праздника была отменена, большинство россиян остались недовольны. За 70 лет люди генетически привыкли к тому, что в начале ноября есть еще один непременный выходной и вполне логичный повод культурно отдохнуть. Чутко уловив народные чаяния, в 2005 году власти придумали новый праздник — День народного единства. Он был назначен на 4 ноября в честь изгнания поляков из Москвы в 17 веке, о чем во всей стране были осведомлены, наверное, лишь несколько десятков историков. Однако никого особенно не волновало, что именно праздновать. Важно было лишь то, что заслуженный выходной в ноябре сохранялся вместе с веской причиной «укушаться в дубовые дрова». К тому времени, когда я вступал в «Пионеры» в 1980 году, движение давно утратило революционный пыл. Внешняя упаковка осталась, но внутри была звенящая пустота. В противоположность, например, американским бойскаутам, проникнутым искренним звездно-полосатым патриотизмом, советские «Пионеры» прекрасно понимали, что участвуют в профанации. Все понимали, что пионерская атрибутика — барабаны, галстуки и алые флаги — просто показуха. Мы маршировали не по случаю успехов нашей Родины и не во имя скорого наступления коммунизма, а потому что так нам велели учителя. И все же, невзирая на формализм и лицемерие, которое насквозь пропитывало всю советскую систему, перевод в пионеры являлся для советского ребенка важной вехой взросления. В пионеры принимали в несколько заходов. Если ты хорошо учился, и за тобой не числилось нарушений по части дисциплины, то ты проходил в первую очередь в ритуально-обрядовой процедуре посвящения. У нас планку первой очереди взяла половина класса, включая и меня. Остальных одноклассников-лузеров постригали в пионеры на пару месяцев позже, и все это время они как придурки ходили с позорными октябряцкими звездочками. Никого не смущало такое пассивно-агрессивное унижение? Нас принимали в пионеры в помпезном здании дворца пионеров и школьников на Невском проспекте, бывшем Маничковом дворце в обиходе ДПШ, как и полагалось ученикам престижной спецшколы из центра. На этот раз нас приводили к присяге пятнадцати 16 летние комсомольцы, представители следующей иерархической ступени на пути к заветному членству в коммунистической партии. Сначала мы хором громко произносили клятву.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 Слова клятвы следовало знать наизусть, но это было несложно, поскольку они были отпечатаны на задней обложке всех тонких тетрадок по две копейки, и к третьему классу все их автоматически выучивали. Потом какой-нибудь пионер-вожатый приветствовал нас кличем «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза, будь готов!» «Всегда готов!» — отвечали мы хором, выбрасывая вперед и вверх слегка согнутую в локте правую руку. В этот момент мы становились пионерами, и нам повязывали галстук и прикрепляли значок. Галстук я сразу возненавидел. Он был сделан из какого-то синтетического шелка, до да жути неприятной на ощупь материи, которая противно скрипела, когда его завязывали. Его надо было носить в школу каждый день, с того самого дня, когда тебе его впервые повязали на шею и до момента вступления в комсомол. Бог знает, сколько раз пионеру за его пионерскую жизнь, а это без малого пять лет, доводилось слышать слова «Пионерский галстук — это частица революционного красного знамени». Символическое, разумеется, но я иногда воображал, что мой галстук — это отрезанный угол от большого советского красного флага, который кто-то искромсал гигантскими ножницами. После окончания радостной церемонии наши с Вовой и бабушки повели нас в ресторан «Метрополь» на Садовой. Это было изрядно пошарпанное, но довольно шикарное по советским меркам заведение, еще помнившее лоск дореволюционных и нэповских времен. Огромная сцена для артистов, просторный танцпол, бархатные портьеры на высоких окнах, круглые столики в глубоких полуосвещенных нишах, где когда-то трапезничали господа в смокингах с моноклями и сигарами. Во время нашего визита, конечно, не было ни танцующих пар, ни смокингов. И вообще никого не было, кроме нас четверых, до парочки ленивых, плохо выбритых официантов. Ланч в Метрополе являлся нетипичным видом досуга для ленинградцев того времени. Мы заказали на первое бульон с пирожком, на второе бефстроганов с жареной картошкой, а на десерт мороженое. Для двух девятилетних советских мальчиков это было запредельной роскошью. Но мы оба, конечно, предпочли бы пафосному обеду, игры в солдатиков или лазание по крышам. Этот поход в метрополь стал моим первым и единственным посещением ресторана в детстве в Ленинграде. Наша семья, как и большинство советских семей, питалась преимущественно дома. В СССР не существовало ни фастфуда, ни ресторанных сетей, некуда было забежать за дозой быстрых и дешевых калорий, потому что советские калории не были ни быстрыми, ни дешевыми. И шанс остаться голодным всегда был больше, чем опасность переесть. На тот случай, когда все-таки необходимо было поесть вне дома, существовали заведения трех принципиально разных типов. Во-первых, были столовые. Как и у всех советских магазинов, школ, поликлиник и тюрем, у них не было названий, только номера. В теории советские столовые не сильно отличались от своих западных аналогов. Там были такие же стойки, подносы, кассы и так далее. Эту модель общепита Хрущев заприметил в Америке во время своего исторического двухнедельного визита в 1959 году, и она ему очень понравилась, так что он распорядился распространить ее по всему Союзу. Однако на практике отечественные столовые сильно отличались от своих западных аналогов. Выбор был небольшим, а качество – никаким, потому что работники столовых обычно откладывали лучшие продукты себе, из чего в действительности были изготовлены многие блюда, можно было только догадываться. К этой же категории общепита относились и другие недорогие забегаловки со специализацией – пельменные, закусочные, бутербродные, пирожковые и прочие. Во-вторых, существовали кафе. В них в основном продавали пирожные, мороженое, соки и кофе, так что для нас, детей, это был самый любимый тип общепита. У некоторых кафе были названия, например, как у вышеупомянутого Колобка. Ассортимент продукции в кафе не отличался ни разнообразием, ни высокими вкусовыми свойствами, поскольку здесь работники также руководствовались принципом «на тебе, Боже, что нам не гоже». Однажды, когда мне было лет 10, я сидел в Колобке и пил свой традиционный кофе с мороженым. Напротив меня за столиком расположилась молодая женщина и ела котлету с макаронами. Разломив котлету вилкой, она с легким удивлением воскликнула «Ой, таракан!». Немало не смутившись, дама осторожно вынула тельце несчастного насекомого, аккуратно отложила его на край тарелки, как поступают обычно с косточками от маслин, и спокойно продолжила свой обед. Советский потребитель не был избалован. И, наконец, рестораны. Гламурные заведения, немногочисленные и всегда с названиями. Рестораны являлись квинтэссенцией роскоши и излишества, и по сравнению с кафе или столовыми стоили космических денег. Чтобы регулярно ходить по ресторанам, нужно было быть кем-то незаурядным, гастролирующим артистом, партийным бонзой, преступным авторитетом, подпольным цеховиком, ну или же одним из двух девятилетних мальчиков, чьи бабушки решили с шиком отметить вступление внуков в ряды юных ленинцев. Многих продуктов питания, которые сегодня в России воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, в советской вселенной не существовало в принципе. В моем детстве не было йогуртов, гамбургеров, картошки фри, чая в пакетиках, попкорна или печенье с кусочками шоколада внутри. Мы даже не подозревали о существовании сухих хлопьев для завтраков, суши, лапши быстрого приготовления или пиццы, а также массы других привычных сегодня вещей, производство и качество которых за многие десятилетия невидимая рука рынка довела до совершенства. По времени обед в Советском Союзе начинался позже, чем ланч на Западе или в Азии, около двух часов дня. Он состоял, как правило, из трех блюд – супа, к нему полагался кусок хлеба, второго — мясное или рыбное блюдо с гарниром и чего-нибудь сладкого. Считалось, что суп абсолютно необходим для правильного пищеварения. Обед без супа вообще не считался обедом. Из пантеона советских супов выделялись два — щи и борщ. Их готовили с мясом или без, в зависимости от возможностей и вкусовых предпочтений, и подавали со сметаной и укропом, если последние были в наличии. Многие десятки миллионов советских людей ели на обед один из этих двух супов чуть ли не каждый день. На второй обычно была кура с рисом или котлеты с макаронами. Иногда бывали вареные сосиски. Третьим блюдом подавался обычно компот или кисель. На ужин советские люди чаще всего ели макароны. Макароны были одним из немногих продуктов, которые имелись в продаже почти всегда. Говорили, что макаронные фабрики являются предприятиями стратегического назначения, и в военное время их якобы можно быстро переоборудовать под выпуск патронов для автомата Калашникова АК-47, и у тех и у других был калибр 7,62 мм. Наша семья в основном следовала советским традициям питания. На завтрак мы с Алешей всегда получали тарелку каши, как правило, гречневый, а иногда манный или овсяный, и чашку чая. Наш обед был стандартным, а на ужин, помимо макарон, нам иногда давали яичницу, омлет, блины, сырники или даже мои любимые французские тосты. Как раз все то, что на Западе, принято есть на завтрак. Большинство взрослых, окружавших меня в детстве, довелось пережить голод, и они никогда не воспринимали пищу с точки зрения эстетики или даже вкуса имела значение только питательная ценность. Чем больше калорий, тем лучше. Все, что сегодня принято считать вредным, в моем детстве считалось однозначно полезным. Даже не существовало такого понятия «вредная еда». Сахар – отлично, жир – чудесно, шоколад – еще лучше, а хлеб так и вовсе был окружен ореолом святости. Единственным, в чем родители старались ограничивать детей, были карамельные конфеты, поскольку существовало мнение, что они разъедают зубную эмаль. Мне в чай бабушка клала 4 ложки сахара. Овощной суп без мяса она всегда улучшала здоровенными кусками сливочного масла. Молоко с низкой жирностью она брезгливо называла «снятое молоко». Когда удавалось купить сливки, нам с Алешей давали их вместо молока. И только одну вещь, по бабушкиному мнению, было опасно класть в рот — зубную щетку с пластиковой щетиной. Бабушка полагала, что зубная щетка должна быть обязательно натуральной, то есть сделанной из конского волоса, а также что зубной порошок намного лучше любой зубной пасты. Этот порошок продавался в плоских круглых жестяных банках, куда надо было макать намоченную щетку. Он плохо пенился, и на то, чтобы почистить зубы, уходила куча времени. Поэтому день, когда мне разрешили, наконец, пользоваться зубной пастой, стал настоящим праздником. В ленинградских галантерейных магазинах продавалась только одна паста — жемчуг, естественно, белого цвета. Когда я, будучи подростком, впервые увидел импортную пасту синего цвета, она показалась мне инопланетным артефактом, а когда мне подарили привезенную из Америки полосатую зубную пасту, то я понял, что Советский Союз обречен. Как и во всех советских семьях, у нас дома готовили в промышленных масштабах. По воскресеньям мама с бабушкой варили гречу, по-московски гречку, суп и второе для всей семьи на неделю. Затем каждый день они выдавали нам наши порции, строго следя за их размерами. Никогда на середину стола не выставлялось блюдо с курицей или котлетами, чтобы каждый мог взять себе столько, сколько ему захочется. Такая щедрая сервировка допускалась только на Новый год, дни рождения или в случае праздничного приема гостей. В обычные дни осуществлялся жесткий порционный контроль. Мама с бабушкой часто углублялись в дискурс, равноценный ли рацион получаем мы с Алешей. При этом бабушка всегда представляла исключительно мои интересы, а мама всегда выступала на стороне брата. Во время этих споров Толя дипломатично молчал, прячась за завесой табачного дыма и разворотом газеты. Типичный диалог на кухне выглядел так. «Вера», — говорила бабушка, — «что это такое? Сережа любит грудку. Почему ты опять дала ему ножку?» «Мама, я им даю по очереди. Сегодня Сережа на очередь есть ножку». Ему этой ножки мало. У него переходный возраст, растущий организм. Мама, я делаю так, чтобы было поровну. Я ни слова не сказала тебе вчера, когда ты дала Алёше битое яблоко, так что не начинай. Скажите, пожалуйста, яблоки все одинаковые. И, кстати, о фруктах. Передай Елене Александровне, матери Толи, что в этом доме два ребёнка, и если она хочет сюда приходить, придётся это учитывать. В прошлый раз она принесла один банан для Алёши. Это никуда не годится. Сама и скажи, а заодно объясни ей, почему ты была против второго ребенка. И так могло продолжаться часами. Оставлять что-либо на тарелке было не принято и не очень разумно. Недоеденное просто убиралось в холодильник и на следующий день снова подавалось на стол, но уже в менее аппетитном виде. О том, чтобы выбросить еду в помойку, разумеется, вообще не могло быть речи. Когда наступали холода, кастрюлю с супом держали не в холодильнике, а на окне между рамами. Зима в Ленинграде — дело серьезное, и суп, естественно, замерзал. Каждый день мама с бабушкой растапливали его, выдавали всем по тарелке на обед, а оставшуюся часть выставляли обратно на холод до завтра. Иногда в середине недели бабушка улучшала наполовину съеденный суп, добавляя в него что-нибудь новенькое — например, мясную кость или немного капусты или картошки. Она доливала воды и варила все по-новому, отчего первоначальные компоненты супа превращались в трудно идентифицируемую — 22 буквы, это, похоже, самое длинное слово в книге — неаппетитную массу. Мама хорошо готовила, но делала это только по особым случаям. В будни же ее подход к еде был утилитарным, Например, Толя очень любил пельмени, которые иногда продавались замороженными в тонких картонных коробочках. В летние месяцы они мгновенно размораживались по дороге из магазина домой, а потом смерзались обратно в морозильнике в один обледенелый ком. В таких случаях мама, подобно Александру Македонскому, рубила этот ком как гордиев узел и варила получившиеся куски, как обычные пельмени. В результате получалось внешне довольно странное блюдо, которое подозрительно навевало мысли о том, что его уже один раз жевали. Нам с Алешей этого месива не давали, но я не припомню случая, чтобы Толя хотя бы раз возмутился по поводу малоэстетичного вида своего ужина. Подростковый бунт в СССР нередко начинался именно с еды. Если тебя всю жизнь заставляли доедать все до конца, однажды неминуемо наступал предел. Как-то раз я зашел за Сашей Лесманом в их гигантскую коммуналку на Воинова. Его глуховатая бабушка сказала, что он не пойдет гулять до тех пор, пока все не доест. Она уселась на диване напротив обеденного стола и внимательно наблюдала за тем, как из Сашиной тарелки ложка за ложкой исчезает куриный суп лапша. — Кушай, кушай! — повторяла Сашина бабушка-одесситка с характерной интонацией. — А то на тебе одна кожа до да кости! — Саша кивал, почти по Станиславскому, изображая, что ест с большим энтузиазмом. Только бабушка не подозревала, что на самом деле суп из Сашиной тарелки исчезал в полиэтиленовом пакете, лежащем у него на коленях. Минуты две, еле сдерживая смех, я наблюдал за тем, как этот одаренный актер посылает бабушке взгляды полные страдания, а сам раз за разом выплевывает суп в пакет. Но потом мне все-таки пришлось выбежать из комнаты, чтобы спокойно поржать в коридоре. Поэтому я пропустил финал сцены, когда Саша с гордостью вручил пустую тарелку довольной бабушке, а пакет с супом незаметно метнул из окна во двор, где тот приземлился с громким шлепком и распугал окрестных бродячих котов, голубей и старушек.